Глава 13. Ночь. Лимонно-кислый дом Кельвина Си Хозяин, давно выписанный из больницы, лежит в собственной постели, а его молодость тем временем пробила панцирь, выскользнула между ребрами, покинула старческую оболочку и затрепетала на ветру. Когда по воздуху пробегали шумы летней ночи, у Кватермейна резко дергалась голова. Прислушиваясь, он извергал ненависть. «Господи, порази огнем этих выродков!» А сам думал, покрываясь холодной испариной. Брейлинг отчаянно старался сделать их людьми, но потерпел поражение, зато я возьму вверх. «Боже, что ж там делается?» Он поднял глаза туда, где на медне полыхнула огнестрельная вспышка, в одночасье взорвавшая их жизнь, в конце одного запоздалого лета, соединявшего в себе капризы погоды, слепоту небес и нежданное чудо. Жить и дышать среди этого водоворота безумных событий. Боже милосердный! Кто командовал их парадом и куда его вел? Будь бдителен, Господи! Барабанщики убивают капитана. Должны же быть и другие вроде меня, шептал он в сторону распахнутого окна. Те, кому сейчас не дают покоя мысли об этих негодяях. Он явственно ощущал, как дрожат далекие тени. Такие же насквозь проржавевшие железные старики, что прячутся в своих высоких башнях, чавкают жидкой кашей и ломают на кусочки сухие галеты. Надо бросить им клич, и его тревога зорницей пролетит по небу. «Телефон!» — выдохнул Квотермейн. «Давай, Кельвин, собирай своих!» Из темного полисадника донеслись какие-то шорохи. «Это еще что?» — прошептал он. Мальчишки сгрудились внизу в темных глубинах травы. Дук и Чарли, Уилл и Том, Бо, Генри, Сэм, Ральф и Пит. Все присматривались к высокому окну Кватермейновой спальни. У них были с собой три мастерски вырезанные устрашающие тыквы. Не выпуская их из рук, мальчишки начали рассказывать по тротуару, а голоса взмывали вверх среди освещенных звездами деревьев, становясь все громче. «Черви в череп заползают! Черви череп проедают!» скрюченные виснутые то пергаментные пальцы Квотермейна вцепились в телефонную трубку. Блик, Квотермейн, тебе известно, который час. Погоди, ты слышал, что случилось с Брейлингом? Так я и знал. Когда-нибудь его застукают без часов. Сейчас не время острить. Да будь он не ладен со своими хронометрами, они у него тикали на весь город. У школы висишь на краю могилы, так прыгай. «И мальчишку с пугачом не впутывай!» «Что ж теперь прикажешь делать?» «Пугачи запрещать?» «Блик, ты мне нужен!» «Все мы друг другу нужны!» «Брейлинг был секретарем попечительского совета!» «А я председатель!» «Наш треклятый город наводнен потенциальными убийцами!» Вотермейн, любезнейший!» Сухо произнес Блик. «Ты мне напомнил анекдот про главного врача психиатрической лечебницы, который сетовал...» что пациенты посходили с ума. Неужели ты не знал, что все мальчишки-паразиты? Таких надо наказывать! Жизнь накажет. Эти безбожники окружили мой дом и затянули похоронную песню. Черви в череп заползают. Я и сам в детстве обожал эту песенку. Ты-то помнишь себя десятилетним? Возьми да позвони их родителям. Этим недоумкам? В лучшем случае они скажут своим чадам, оставьте в покое вредного старикашку. Почему бы не принять закон, чтобы всем сразу стукнуло 79? По телефонным проводам пробежала ухмылка Блика. У меня самого два десятка племянников, которые на стенку лезут, когда я намекаю, что собираюсь жить вечно. Очнись, Келл, мы ведь меньшинство, как чернокожие или вымершие хетты. Наша страна хороша для молодых, «Единственное, что мы можем сделать, дождаться, пока этим садистам исполнится 19 и тут же отправить их на войну. В чем их преступление? В том, что они лопаются от лимонада и весеннего дождя? Запасись терпением. Пройдет совсем немного времени, и они будут ходить с в волосах. Отомстить всегда успеешь». А «Поможешь ты мне или нет, черт тебя побери!» «Ты имеешь в виду выборы в попечительский совет?» Помогу ли я тебе собрать гвардию старых перечников имени Квотермейна? Я буду наблюдать и за боковой, и время от времени отдавать свой голос за вас, бешеных псов. Сократить летние каникулы, урезать зимние, отменить весенний парад воздушных змеев. Таковы ваши планы, правильно я рассуждаю? По-твоему, у меня помрачение рассудка? Нет. Всего лишь замедленная реакция. Вот я, к примеру, разменяв шестой десяток, сразу сообразил, что влился в ряды лишних людей. Мы, конечно, не африканцы-кватермы, и даже не язычники-азиаты, но мы помечены клеймом седины, а руки у нас покрыты ржавчиной, хотя еще недавно были гладкими и чистыми. Терпеть не могу того субъекта, чья растерянная одинокая физиономия глядит на меня по утрам из зеркала». А что со мной творится при виде хорошеньких женщин, боже мой? Меня охватывает неистовство. Такой весенний сумбур в мыслях смутил бы даже мумию фараона. Короче говоря, в разумных пределах можешь на меня рассчитывать, Кэл. Спокойной ночи. Два телефона щелкнули одновременно. Квотермейн Мэйн высунулся из окна. Под луной стояли тыквы, мерцающие жутким октябрьским светом. Вот. — Откуда хотелось бы знать, у меня такое ощущение? — спросил он сам себя. — Будто первая тыква похожа на меня, вторая смахивает на блика, а третья — вылетает грей. Нет-нет, быть такого не может. — Господи, где бы мне отыскать метроном Брейлинга? — Вон отсюда! — прокричал он в темноту. Подхватив костыли, Квотермейн с усилием поднялся с кресла, еле-еле спустился по лестнице, допрыгал до веранды и кое-как добрался до тротуара где подмигивали стоящие редком тыквенные головы. «Ну и ну!» – забормотал он. «Впервые в жизни вижу такие гнусные, омерзительные тыквы!» «Ну, держитесь!» Он замахнулся костылем и с плеча рубанул оранжевую голову, потом вторую и третью. Сверчки, мерцавшие сквозь прорези, угасли. Попятившись, чтобы подручнее было рубить, кромсать и полосовать, он рассек каждую тыкву на части, да так!» что наружу брызнули семечки, а клочки рыжей плоти разлетелись во все стороны. «Эй, кто-нибудь!» — позвал он. Его экономка в смятении выскочила из дому и ринулась через обширный газон. «Не поздно ли будет?» — громогласно осведомился Квотермейн. «Затопить печку!» «Затопить печку, мистер Келл? «Да, затопить распроклятую печку!» «Доставайте противни!» «У вас есть рецепт тыквенного пирога?» «Как не быть, мистер Келл? «Тогда собирайте аж метья. «Заказываю обед на завтра. Сплошные десерты». Квотермейн развернулся и на костылях взобрался по лестнице.